Дождалась, пока все покинут здание школы, полистала записную телефонную книжку и набрала номер. Это был телефон Розы Марковны Мирской. «Здравствуйте, Роза Марковна», — произнесла Мира Борисовна в трубку, когда на том конце ответил знакомый женский голос. «Это Мира Шварц. Не забыли меня?» «Здравствуйте, Мира». Вежливо, но без восторга в голосе ответила Мирская. «Давно мы вас не слыхали». — Да уж давненько, пятнадцать лет без малого, — растягивая слова, проговорила Шварц, думая, как лучше задать вопрос, тот, с которого позвонил. Пауза слегка затянулась, но ее прервала Мирска. — А у нас радость мира. Симон Львович недавно вернулся, полностью реабилитирован. Вы ведь, очевидно, по этому поводу звоните. Шварц, не зная об этом, само собой замялась. — Не только, Роза Марковна. Я хотела вот еще... «Что спросить у вас? Скажите. А история с врачами, ну, я имею в виду известный процесс двухлетней давности, она затронула вашего соседа, доктора Клионского. Я объясню, почему меня именно интересует. Дело в том, что дальше она еще не решила, что скажет, но этого и не понадобилось, потому что Роза Марковна деликатно прервала ее и ответила, да, он был арестован, как и многие другие». Но все сотрудники клиники, как один выставили в его защиту, они подписали петицию о невиновности Самаила Израевича. Потом к ним присоединились родители вылеченных детей, а потом сотни людей. И все подписались, а некоторые еще дописали отдельно, что, мол, тогда и нас арестуйте вместе с леонским потому что в этом случае мы получаем с своими же детям враги. «И что?» — с волнением в голосе спросила мир Борисовна. «Его выпустили». — отзвалась из трубки Роза Мирской. Еще до суда. Работает на прежнем месте. Детей спасает. — Спасибо, Роза Марковна, — медленно выговорил Шварц. — Я поняла. извини что подбеспокоила. И привет семён Львовичу. — Не за что, — отвечала Мирская. — До свидания. — Положила трубку. Мира Борисовна еще немножко посидела, глядя в одну точку. На душе было скверно. Из школы уходила последняя, чтобы никого не видеть. Иди, слышите. Тут еще звонок днем от Юлии. Какая-то женщина из деревни, как все это, не кстати, даже не успела отказать. Он трубку бросил. Сын называется. Не звонит, не звонит, не заявляет сразу, что деньгами перебиться. Не сможешь звонить ему, раз он мать ни во что не ставит. Потом здрасте, и приехали. Бабку на постой примите чужую. Думала про все это, пока добиралась домой на метро. Зайдя в квартиру, Чувствовал себя совершенно разбитой, и давала покоя мысли о том, что она скажет Севе и его матери два года ничего о них не знала, не звонила, не интересовалась, не могла простить такого предательства отцу их семейству. Было ощущение, что вместе со всем народом предали ее, но только много сильнее и страшнее, чем остальных. Порой ей вспоминались руки, лживые глаза Льва Семеновича принимавший ее дитя, сморщенного черноволосого юлика, краснолицевой Рущу, позднее его же, склонившегося над ее чревом, когда производил строго запрещенной властью чистку ее материнского утра. — Вечер добрый, хозяюшка! — услышала она и подняла глаза. Перед ней стояла деревенская тетка в платочке, перехваченном узелком под подбородком. Толстый неполет увязанной кофти и широкой мешкообразной холщевой юбки, с которой выглядывали обрезанные вышищи колтквальники. Это не был смиренный и немного тревожный. Это вы? Сухо спросила мир на Вас Юлий привез, так кивнул. Сынок, сыночек ваш привез, пселил, пока они там строить доломать да будут на постой. Мир Борис неопределенно повела головой. Вступать в лишний не по делу разговор не было желания но демонстрировать неприязнь к незнакомому человеку и резкое отчуждение по отношению к нему тоже было неправильно. Это она, к сожалению, не могла не принять внимания. — Ужина ли? — раздеваясь, спросила мир Борисовне через плечо. Нашли что-нибудь? Там гречневая каша оставалась вчерашнего вечера и молоко, кажется. Расковья улыбнулась хорошо и застенчиво. Так улыбнулась что Мире Борисне не было неприятно, что само по себе было странным. Она это отметила про себя, а бабка прояснила насчет молока. — У меня-то молочко свое домашнее от коровки. Ваш киюльки схватил сюда со мной. Будете? Слушать эту речь, мире Борисовна, было смешно и немного дико, но она постаралась пересилить себя и не отвечать односложными фразами. В конце концов, бабка эта при чем? Она что виновата, что директору школы Шварц нечего сказать невинно пострадавшим Штерингасом? или в том, что она, Мира Шварц, сама была идиоткой, подлой сволочкой, когда поверила, что Семен Львович предатель и убийца, или в том, что карательные органы допустили на этот раз роковую и непростительную ошибку, и что осуждены и уничтожены, как теперь окончательно ясно, сотни советских врачей, непричастных к какой-либо преступной деятельности. И что она, мира Шварц, не понимает теперь, от чего так дрожит под ногами земля, и куда, медленно просачиваясь наружу, утекает ее вера в справедливости, равноправие всех людей, независимо от национальности и веры. Мир Борисовна прошла в комнату. Бабка зашаркала, вслед за ней. миро остановилась, спросила Вы Ведь Праскови, кажется, так кивнул Прасковий и звать, Прасковий, а по отчеству а я зачем? Мне нравится, сможем Параша и звать Альпашей. Хочется, я забыл давно, трудясь, не звали так никто. Неожиданно для себя самой хозяйка квартиры задала странные вопросы, даже не очень поняла, зачем. А вы в Бога верите, параша? Обязательно, с готовностью и недоумением, пожалуй, плечами проскопит. Как же без него-то? Без Бога ничего, не бывает. Молочки, анибудь, и покосы, и дождя и урожаю, и дитё не родится хорошее, да здоровенькое, как Юльке вашей. Вот ж хороший мужчина какой, веселый такой, умный, и гвидон такой, тоже хороший. Они оба хорошие, я их обоих люблю, как родных, и девок обоев, хоть ни наши, ни русские. Мира Борисовна, направившись, был на кухню, резко сдормозил и уставился на Парашу. «Какие девки, я извиняюсь, они что, туда к вам, на дачу, женщин возят?» «Ну, а как же!» — удивился Парашу. «Женами ездить?» «С приискай, да, как ее?» ваш свои стрижки, умно, неславно и вежливо говорить. Параша, будьте ваши любезно, или что, не могли бы вам чего надать? Как-то вот так говорить, с уважением. Переварив услышанное, мир Борисовна стрекнула себя от спинений. — С какими женами, Параша? Мой сын не женат, и, насколько мне известно, его друг тоже холост. Да, смутилась, догадав, что сболтнула что-то лишнее, но решила держаться до конца, отстаивая правду. не они им жены. Спят вместе, ходят везде тоже. Чуть не с одной тарелки едят. Я от девки, кет жены их не. Хочу, не русские обои. И сестры еще на одно лицо, как два воробушка. — Не русские. А какие же? Какой национальности? Ира Борисовна уже совсем плохо стала понимать, что происходит, но между тем не могла отделаться от ощущения, что эта пожилая женщина говорит правду. И от этого становилось все больше не по себе. Слишком много жутких новостей обрушилось на нее за сегодняшний день. и это Грицкой какой, еще. Одна хорошо разговаривает, как мы с вами, а другая, ваша, которая Юлькина, похуже и малек, но тоже все говорит и все понимает. Мила Борисовна донесла себя до ближайшего стула и присела. Оставшихся сил хватило на последний вопрос. — И где они сейчас, жены, идти там, с ними? Проскоя удивилась вопрос. Так уехали же они. В прошлом воде до осени шла, домой к себе полетели, в Англию в свою, а к лету обратно вернуться. Такой разговор был. Сказали, жди нас, параша, и улетели обои. А Ира со мной так живет, ждет их. Мира на устало посмотрела на старуху безнадежной, тоской в глазах. — А это кто еще? — Какой Ирод? — та удивилась. — Так ваш Ирод, Юлькин, собака его. Мир Борисовна с трудом поднялась. — Хорошо, параша, вы идите, укладывайте, а я в ванну и тоже лягу. Устала я сегодня очень, извините. А молочка принесть, тепленькую? Мир покачала головой. — Не принесть. Завтра. Все завтра. Спокойной ночи, параша.